Глава 13. Курс ботаники для начинающих. Ева прикусила губу и поморщилась, но легкая боль скорее была сродни неудобству и совершенно не помогала отвлечься от мук совести, которые она все чаще испытывала в последнее время. «Во всём виноват этот Эрик. Но вот кто его просил быть таким хорошим?» ей трудно было это признать но страсть к чужаку застилала ее глаза делала глухой голосу долгой и безрассудной что было опаснее всего И так она уже попадалась несколько раз а этот парень далеко не дурак как мы знаем этот его ум так и рвется в дело черт черт черт выругалась она про себя и так сильно дернула себя за локон словно именно это могло и сейчас помочь может быть стоит просто все ему рассказать Ева махнула рукой, понимая всю глупость этой затеи. И речи быть не могло. Он ей точно не простит, что она скрыла от него. И Фран за десять лет наверняка накопила достаточно ярости, вынашивая планы мести. И непонятный флэш. все так не вовремя. Разве они просто не могут оставить ее в покое? Ева сжала обложку дневника, который по умолчанию прихватила со стола, уходя якобы на дежурство. Это последний твой дневник, папа, и я очень надеюсь, что там будет то, что поможет мне сбежать из Луунвилля. Ты же не хочешь меня разочаровать, правда? Я помогла тебе. Время отдавать долги. Стоит сделать небольшое отступление и рассказать, что у Евы Пу была мечта. Появилась она достаточно недавно, поэтому утверждать, что это было желанием всей ее жизни, не приходится, хотя именно это и занимало все ее мысли. И Эрик конечно же. Все дело в том, что Ева очень хотела уехать из Лунвиля. Когда она была маленькой, ей хотелось посмотреть мир. Все эти герои книжек, странствующие по разным городам. Но папа всегда был слишком занят работой. Когда Ева подросла и сколотила себе банду, компанию друзей, с которыми она была неразлучна, она часто подстрекала их куда-нибудь сбежать. «Пусть шутки ради, хоть одним глазком посмотреть, что там за теми лесами», Но все они как один не понимали ее энтузиазма и стремления, отговаривая так яростно, что эта идея ей самой стала казаться мечтой. Потом работа в больнице, занимавшая почти всю ее жизнь. Но вот ее отец скончался. С ним ушли не только его секреты, но и окончательно пропала привязанность его к Лоунвиллю. Каждый день, вставая утром с кровати, она обещала себе: вот сегодня, конечно, обещать легко. Все мы знаем, как сложно бывает решиться на то, чтобы изменить свою жизнь. Сама, не зная почему, она старалась отсрочить свое путешествие и с каждым днем все сильнее ощущала, что уезжать сейчас неправильно. Как будто здесь еще были незаконченные дела, и только она одна. Сила самоубеждения, дамы и господа. Однако год назад случилось то происшествие, ради которого Ева оставалась. В Лунвиль попал Эрик. Без памяти, без личности, без прошлого. Сидя ночами у его кровати, она старалась вообразить, откуда он, что с ним случилось и куда он пойдет, когда очнется. И каково было ее облегчение, когда он открыл глаза и стало ясно, он никуда не уйдет. На время, пока он не поправится, решила для себя Ева и осталась еще на год. И вот теперь она внезапно осознала, что больше не в силах контролировать ситуацию. Судьба зовет ее. Пора в путь. «Куда? Зачем? С кем?» все это было неважно. Или почти неважно. И даже если бы Ева хоть одной клеточкой своего сознания признала бы, что же не очень хочет куда-то уезжать, ситуация твердила ей «Беги». Осталось решить как. Город держал ее и в то же время прогонял, и это чувство ее мучило, как зубная боль. Она так старалась найти в записях отца хоть какие-то подсказки, «И вот тебе на!» «Опять этот Эрик Рук на первых позициях!» Она машинально погладила обложку дневника и еле ощутимое углубление от ручки на надписи «Как я попал в Лунвиль. Ева глубоко погрузилась в чтение, переживая вместе с Крисом его героические приключения в компании друзей и стараясь высмотреть хоть намек на то, как именно он нашел путь в Лунвиль и где же те карты, которые должны были быть, по идее, с ним. Она даже не услышала стук в дверь. И только после того, как неизвестный стал барабанить в дверь кулаками, она отвлеклась от бумаг и подняла голову. Кого еще черти принесли? С такими словами она повернула ручку и осеклась. Значит, я правильно предположил, что ты мне врешь? сказал Эрик и вошел внутрь, не дожидаясь приглашения. У нее все похолодело внутри. Он что, знает? Нет, не может быть. Но что же, что ему известно? Как это понимать? Ева закрыла за ним дверь, и ее осторожные шаги выдавали напряжение. «Да как хочешь. Не один раз я замечал за тобой ложь. И тот факт, что ты сейчас не на дежурстве, а здесь, дома, читаешь дневник, который украдкой стащила у меня, хотя я и так бы его тебе отдал». Эрик подсокал языком в глубине души, надеясь этим задеть Еву. «Зачем ты пришел, Эрик?» — спросила она напрямую. «Если собрался меня запугивать, ты явно не по адресу». О, нет, запугивание по твоей части. Я в этом убедился сегодня утром, на этой расчудесной лунной поляне, хоть бы ее хаос съел. Ева нахмурилась. Ее яркие глаза сверкнули, как у кошки в темноте. Эрик, я. Начала была она, но он поднял руки, призывая ее помолчать. Нет, я. я пришёл сюда не ругаться, Ева. Как бы они был на тебя зол, я так сильно люблю тебя, что сомнения раздирают меня изнутри. И если ты мне все не объяснишь и не расскажешь, я буду вынужден порвать с тобой и. и, возможно, даже уехать отсюда. Ты часть моей жизни, часть меня самого, и мне физически больно не только от неведения, но еще от твоих безумных поступков. Он взял ее за руку, переплетя свои пальцы с ее. Ева, ты можешь доверять мне, слышишь? Но она не слышала. Ее внимание остановилось на фразе «И, возможно, даже уехать отсюда». Уехать. Ей стало горько, что кто-то может это сделать, а она нет, и она сжала кулак. Получилось очень романтично, так как рука Эрика все еще держала ее, и тот понял ее жест по-своему. «Ева», — почти шептал он, — «Ты скажешь мне, откуда у тебя смертельно опасный для идеалов нож и как именно ты связана с охотниками?» Она кивнула, словно в трансе, погруженная в свои мысли и захлебываясь в противоречивых чувствах. Эрик может уехать. «Ева, ты вообще слушаешь меня?» Она потрясла головой. «А?» «Ты меня не слушаешь, Ева». Она снова потрясла головой и внезапно поняла. Не слушала. они больше не стояли у входной двери а были на кухне где он разложил на столе какие то записки и чертежи и даже приготовил себе кофе это кофе на ночь пить вредно зачем ты не успев себя остановить сказала она он удивленно посмотрел на нее как будто она его сейчас отвлекла от своих мыслей ева смутилась извини я очень устала и рассеяна давай еще раз что ты сказал эрик вздохнул Я сказал, что эту книгу кое-кто из твоих парней подкинул мне сегодня утром. Ты об этом ничего не знаешь? О, так эта книга у тебя? Я восхватила томик учебника по ботанике. А я его столько времени уже ищу. Почему ты мне его не отдал? Ну, как сказать. Я не думал, что ты связана с бандой головорезов, которые рыщут по всей вселенной в поисках... Кстати, а что они ищут? То же, что и в прошлый раз, наверное. Им нужны идеалы. сказала Ева, погруженная с головой в заполученную книгу. «Я так и думал», — ответил он серьезно. Внезапно она рассердилась. «Им нужны твои браслеты, потому что прошел слух, что ты жив. Никто не знает, в каком состоянии твоя жизнь охотники снова пустились по следу в надежде урвать славу и лакомый кусочек живого, так сказать, идеала. И ты последний оставшийся». «Но ведь я больше не идеал. Разве я не стал человеком?» Ева промолчала. «Ты когда-нибудь видела их?» — внезапно спросил он. «Раньше? До или во время войны?» «Да», — прошептала она. «Но я мало что помню. Я была маленькая, ты же знаешь, когда Пу пришел сюда. А пришел он в конце этой чёртовой войны. Я так думаю, потому что все эти воспоминания и призраки прошлого, которые хлынули из всех щелей, они затрагивают время до, и для меня все это словно покрыто дымкой». Я вроде что-то знаю, как будто помню и даже почти что уверена кое в чем, но это все не моя жизнь, а рассказы и признания другого человека. После того, как Пу решил тут обосноваться, кроме пожара, конечно, больше никаких происшествий не было. Все нормализовалось, забылось и убралось на полке. И даже в этих книжонках нет ничего стоящего. Ева неопределенно махнула рукой, имея в виду дневник. Ни слова об этом. Я так надеялась, что там будет сказано что-то конкретное о Фран. И о том, какие они использовали ходы, Все так сбивчиво и разрозненно. А последние его записи — вообще каша, как будто сознание начало его подводить. Поговаривают, что он сходил с ума? Ева покачала головой, но, учитывая ее состояние сейчас, это могло значить что угодно. Я ходила в библиотеку. Начала она внезапно после небольшой паузы. «Ну, в институте, где мы с тобой на днях столкнулись. Я так надеялась среди учебников найти эту книгу. Ты ее читал?» На этот раз она для уверенности даже потрогала обложку пальцем. «Но ее там не оказалось, и я подумала, может, не заслуживаю правды?» Эрик отвернулся. Ему отчаянно хотелось курить, но внутренний голос подсказывал, что доставать зажигалку сейчас — плохая идея. «Может, тогда и я не заслуживаю правды?» «У тебя хотя бы голова соображает нормально». Ева фыркнула и сдала смешок, и хотя глаза ее оставались печальны, морщинки вокруг губ разгладились. «Может, никто из нас не заслуживает правды? Судя по тем несчастным, которые попадают в этот город, тут просто общество забывателей и палачей своего прошлого». Эрик подумал, что в ее словах есть смысл, но тут же его мысли метнулись к Флэшу, который не вписывался в эту логику. «Мы тут не по доброй воле, Но есть те, кто пришел сюда сам. Понимаешь, о ком я? Ева поморщилась. Понимаю. И у нас с ним есть одно огромное отличие. М? Он может вернуться назад, свое так называемое «настоящее», а мы застряли здесь навсегда. И каждый из них в этот момент подумал. «Ну уж нет, я-то обязательно выберусь». Но они переглянулись и промолчали. «Да, кстати, хотелось бы знать, что его сюда привело». «О, дорогой, это я и так знаю. Его сюда привела Матильда». «Что?» «Ну да. Ему явно от нее что-то нужно». «Матильда? Охотница за головами?» Не поверил своим ушам Эрик. «С чего ты взяла?» Ева пожала плечами. «С того, что он пришел ко мне с просьбой, чтобы я ему помогла». «Вот это да. Каким образом?» «Он откуда-то знал, что она мой друг». «Спрашивал меня, как давно она здесь, чем занимается, даже предлагал устроить слежку за ней с моей помощью». «А ты...» «В его голове пронеслось, а ты-то каким боком тут?» «Я не могла ему ответить на все вопросы. Во-первых, поскольку я не доверяю ему, а во-вторых, я ему ничем не обязана. И, честно говоря, я против, чтобы он был рядом с тобой. Ничем хорошим это не закончится. Одни чужаки приходят за другими, по цепочке связанные». и ты уже не знаешь, кто чьим может оказаться братом». И это слово «брат» болью отозвалось в его груди, всколыхнув воспоминания о недавнем сне про семью. Правда, тут же он вспомнил слова и поступки Флэша в краткие моменты откровенности. Ему захотелось обсудить это, но он решил повременить. Пока у Евы есть настроение откровенничать, нужно ловить момент. И это действительно оказался отличный момент, потому что у рыжи уже текли слезы. Так она расчувствовалась, разбередив прошлые раны, которые сейчас прижигались острым чувством вины. Ей было стыдно перед Эриком, что она столько времени скрывала от него целый ворох, возможно, жизненно важных деталей, закрывая ему глаза, контролируя каждый шаг и прикрывая это эгоистичное поведение любовью и желанием защитить. Ей было стыдно перед отцом, который воевал и служил людям, а она так легко пользуется его трудами с корыстными мотивами. Ей было жаль, в конце концов, себя. И от того, что Эрик сейчас с такой теплотой гладил ее по голове, становилось лишь грустнее. Это был момент, когда нужно рассказать правду, и они оба сейчас это понимали. Вопрос был в том, кто решится это сделать первым. «Эрик», — начала она, — «я думаю, что мне есть что тебе рассказать». «Хорошо, но прежде ответь только честно. Откуда у тебя нож?» Ева засопела, не очень довольная, что ее искреннее чувство было так прозаически перебито, но все же уступила. «Это действительно нож моего отца. Он с ним пришел сюда много лет назад. Этим ножом можно делать чудесные вещи. Если ты помнишь, именно им мы написали «Э» плюс «Е» на том дереве». Эрик точно этого не помнил. «Отец говорил, что это страшное оружие, что оно способно жалить и обжигать». Но я столько раз его брала в тайне от него, и все у меня получалось. И я думала, что он просто меня обманывает. Ну, может, он не хотел, чтобы его дочь, его маленькая и хрупкая девочка, имела что-то общее с оружием. А перед самым его уходом он взял с меня слово, что я спрячу его туда, где никто не сможет его найти, кроме последнего идеала, который воспользуется им во имя истинного блага. Но... но я не сделала этого. Я знала, что рано или поздно найдется тот, кому нужно будет его отдать. А я не хотела. Я просто не могла с ним расстаться. Я считала и считаю, что все, что осталось от Пу, принадлежит только мне. Я его дочь. Он обязан мне стольким же, скольким и я ему. Мы были семьей. Мы были всем миром друг для друга. Я не могу поверить, что он думал о ком-то, кроме меня. хотя это и выглядит эгоистичным до кончиков моих рыжих локонов. Я думала, что смогу защитить и защититься, и... И... По ее щекам снова потекли слезы. И в итоге нож украли. И она зарыдала в голос, как маленькая девочка, которая долго держала в себе трудности и проблемы. Эрик обнял крепко ее. Он решил об этом пока не говорить. Хлюпая носом, она забормотала что-то мало похожее на сокровенную истину. поэтому ему снова пришлось брать на себя инициативу. «Ева, но я не очень понимаю. А это твой клан?» Он чуть было не сказал, я видел фото в твоей комнате, но вовремя опомнился. «Как туда попали охотники? Ты же понимаешь, как это выглядит?» «Просто у нас с Диком такая давняя история?» «О, ну разумеется, видел я вашу историю». «А потом пришла эта Матильда, как снег на голову свалилась». Стала тут хвостом вертеть то с Диком, то с Кевином, то потом с тобой. Прибить готова, какая милая девчонка. Ты хочешь сказать, что они появились тут раньше меня? Казалось, Ева призадумалась, но в ее глазах плясали огоньки лукавства. Словно перебарывая сама себя, она, наматывая локон на палец, наконец произнеслась некоторым усилием. Раньше. То есть они тут давно? Не совсем. Не знаю, не помню. Как так? Не ты один, Джон, не видишь в этом городе сны, и не у тебя одного они словно отражение другой жизни. Они начали приходить ко мне, то по очереди, то вместе, все чаще и чаще. Мы говорили обо всем, об отце, о моем детстве, о моих байкерах, о Лунвилле. Я не знаю, как это объяснить, но у меня было чувство, что дистанция сокращается. Они становились все ближе и ближе, все плотнее, заседая у меня в голове, в памяти. У меня появилось ощущение, что мы друзья. Старые друзья. Затем оно переросло в уверенность, будто я знала их всю жизнь. Ох. Ева кивнула, соглашаясь с этим, Ох. Но как ты с ними встретилась в итоге? Внезапно засомневался Эрик. Ну, не знаю, сны являлись все чаще, мы становились все дружнее, наша связь была очевидной, и внезапно я просто встретила их на улице. Вот так просто! «Ага». «И тебя это не смутило?» «Ты знаешь, сейчас, когда ты об этом вот так спрашиваешь, я начинаю думать, что это, пожалуй, немного странно». «Но моя голова...» «Ева сжала виски». «Моя голова начинает адски болеть, как только я задумываюсь о них». Эрик погладил ее «То есть они были во сне, а потом раз и здесь? И ты будто бы их знала все время?» Д «Да». У меня есть даже следы, доказывающие их реальность. В чем ты предлагаешь мне сомневаться? А ты никогда не замечала, что они кого-то или что-то ищут? Что им здесь искать? Но зачем-то же они здесь. Если они появились раньше меня, значит, им нужен не идеал. Ева немного помолчала, раздумывая. Возможно, им нужна была книга. Мировая энциклопедия ботаники. Вот что могло бы их привлечь. В голове Эрика всплыли резные буквы. «Что? Книга, которую Дик сегодня сам мне отдал? Бред какой-то». Что-то не складывалось в этой истории. «Это самая полная энциклопедия лекарственных растений, но нужно знать, что конкретно ты ищешь. Это как с иголкой в стоге сена. Вроде бы все понятно, вот книга, читай. Но для неопытного ботаника такой кладезь знаний может стать омутом. Они часто у меня спрашивали про эту книгу — «Но я точно знала, что в папиной коллекции ее нет». Не в силах сдерживать раздирающие его догадки, Эрик встал и повернулся лицом к окну. Эта часть дома выходила в сад, и сейчас в мокрых каплях на темных лужайках блестело отражение луны. «Скорее всего, в этой книге есть информация, которая помогла бы им разгадать что-то. Может быть, твои прошлые исследования?» — ответила Ева на его незаданный вопрос. Может быть, они тоже искали информацию о древе знаний. Недаром Эрик слал таким умельцем писать про мозги. Логика и интуиция у него всегда были на высоте. «Ты что-нибудь помнишь?» Эрик скосил на нее глаза. Эти слова прозвучали так глупо, что даже отвечать не хотелось. «В некоторых дневниках говорилось, что ты давно уже знал про Лунвиль и спирали». Сплыла фраза Кевина о том, что Кристоф просил его их нарисовать. Ева выглядела смущенно. «Помнишь, я сказала, что все записи отца похоронены вместе с ним. Дело в том, что я сохранила их тоже. В первую очередь для самой же себя. Но я догадывалась, что мне придется их когда-нибудь показать и тебе». Эрик в удивлении застыл. «Разве ты не сказала, что там ничего не было?» «Нет, так я не сказала. Не правда ли каждый слышит то, что готов услышать?» «Отец умер давно, намного раньше того, как ты сюда попал. Но дневники он вел с самого первого дня. Сначала это были рукописи чужака и заблудшего странника, но потом туда начали примешиваться выдуманные истории. Отец писал книгу. О себе, о Златовласый Фран, и о тебе, Эрик Рук. Я спрашивала его, откуда он берет подобные идеи и в какую форму хочет их облечь, а главное, для чего. И каждый раз он отвечал мне самое разное». будто бы будет издавать книгу, или что все его труды для того, чтобы сохранить память, которая в какой-то момент начала вдруг его подводить. Параллельно он всегда говорил, что это для меня и моего будущего, а в самом конце своей жизни он вдруг начал перечитывать свои ранее написанные дневники, судорожно вносить корректировки в книгу, что-то искал в своих снах, дополнял эти чёртовы дневники, снова писал, и внезапно заявил, что намерен сжечь книгу. Я удивилась, и между нами вспыхнул спор. Я твердила ему, что это труд всей его жизни, как он может его уничтожить. Но он сказал, что время этой книги вышло, что он не в силах изменить судьбу, что история поменялась, и нужно дать место новому страннику. Я уступила. Я люблю город, люблю приключения, но отца я люблю и любила всегда больше всего на свете». Я посвятила несколько вечеров тщательному прочтению книги, рассматривая каждую строчку, каждую страничку на предмет скрытого послания, намека, объяснения. Я знала, Афран. Я миллион раз видела твое имя, Эрик Рук. Я познакомилась с идеалами, я выучила каждый шаг персонажей, завидовала им, их приключениям, их свободе и решимости и дала себе слово, что обязательно отправлюсь в большой мир. И я с легким сердцем сожгла рукопись. В ней не было карт, нужных мне, только вымысел и творчество, воображение больного старика. Отца похоронили с миром, и потом внезапно на мою голову свалился ты со своей золотой зажигалкой, каждый изгиб которой был мне до боли знаком. Ты открыл глаза и назвался Эриком. Ты был безумен, без памяти. И ты сел и написал первую главу книги о девушке с золотыми волосами. Значит, у тебя было прошлое, карты, друзья — И твоя история еще не закончилась. А у меня были только дневники моего отца, чёртов нож и горстка смутных надежд. Вот и вся моя нетривиальная история. «Значит, ты все время знала? Бог ты мой, Ева!» Но девушка снова залилась слезами, закрыв руками лицо. Ее плечи тряслись, а голова мотылялась из стороны в сторону. «Мне жаль, Эрик, все так запутанно». Он глубоко вздохнул. Всё сложное, это да, но мы разберемся. Он приобнял её, показывая свой мирный настрой. Если хочешь, давай прочитаем их вместе. Кого? рассеянно уточнил Эрик. Мысли его сейчас были далеко. Ну, дневники и книгу. Ты же ученый, и я кое что смыслю. Давай разберемся с этим вместе. У него не было ни одного аргумента ей верить. Он видел и ревность, и предательство, и недоверие, и много чего еще от нее за последнее время. Но ее любовь, поддержку и искреннее сострадание он видел от нее всегда. И ничто не могло изменить его чувств к ней. Конечно, Ева. Вместе. Это не было легко, надо признаться, потому что у Евы, как у любого доморощенного ученого, был очень своеобразный взгляд на то, какие знания могут быть полезными, а какие нет. Но Эрик отметил, что знала она немало. Это были хаотичные не слишком развитые знания, многие из которых подзабыли из за отсутствием практики. Но в целом их запас был впечатляющим. Но больше всего его поразило то, как она читает. У Евы Пу была своя методика поглощения книг. Сначала она перелистывала страницы, словно искала среди них картинки. Отчасти это было правдой. Как только она замечала что-то любопытное, резко останавливалась и рассматривала рисунок. Эрик ничего не смыслил в ботанике, поэтому верил ее выбору интересных растений. И вот, если описание картинки было недостаточным, она начинала отлистывать странички назад, изучая характеристики задом наперед. И когда доходила до самого начала, говорила готово или ну, теперь все ясно. Или пару раз даже было ого хм». Последние обычно означали что-то мало полезное для Эрика, и пометки по этим данным она складывала в отдельную стопку. Что? удивленно спросила она, заметив его взгляд. «Как ты понимаешь, что из этого может мне помочь, а что нет?» Ева рассмеялась. «О, не занудствуй. Это лекарственные растения от кашля, прыщей, для сращивания костей и прочее медицинское. Ты сомневаешься?» Она даже попыталась некоторые зачитать вслух, но Эрик замахала руками. Сколько они так просидели, Ева за конспектами книги, а он сначала за бездельем, затем даже слегка задремав, Эрик не знал. На часы тикали так монотонно, что, по ощущениям, перевалило далеко за полночь. Буркнув, что собирается проветриться немного, он захватил найденный последним дневник Пу и вышел в темный сад. Пристроившись так, чтобы света от окна хватило для чтения, он закурил, не заметив, что зажигалка так и осталась в его руке, раздражающе клацая крышкой, как и всегда, когда он был задумчив или расстроен. Рукопись не была ему достаточно понятной. И он листал страницы медленнее, чем Ева Книжная, но все же не читая тексты целиком, а интуитивно выхватывая интересные эпизоды. Когда мы чертили карту, мы всегда сверялись с расположением звезд и планет, а также с потоками сил «на» и «к». Где-то я вычитал, что если допустить ошибку в их скрещивании, то можно никогда не найти древа, потому что оно может воспринять это как оскорбление. Я не могу ошибаться. Во-первых, я рискую подвести своих друзей, не говоря уже о том, что все мы зависим от этой карты. Я все еще помню сон о той рыжей богини, которая ждет меня. Частично я даже помню ее набросок и, как могу, стараюсь воплотить его, но мне каждый раз не хватает чего-то для завершения. Может быть, мне не хватает мужества, но сегодня Франс снова ранили, и я боюсь, что рано или поздно я не смогу ее вылечить, потому что будут далеко. Я больше не могу терять друзей. Франц снова ранили. Эрик поморщился от этой фразы. Разве он не был с ними всеми, когда создавалась карта в Лунвель? Почему он сам не мог лечить Фран или защищать ее? Что это было за время? Окурок сигареты пыхнул и осыпался пеплом. Эрик закурил вторую. Фран все время твердит, что ей нужно попасть в темный лес, потому что там находится то, что она так долго ищет. Сегодня ночью она даже разговаривала во сне, но это было мало, похоже на бормотание или приступ лунатизма. У неё были распахнуты глаза, и она с кем-то говорила, но никто из нас не видел с кем. Как будто она видела призраков. Я никогда раньше не видел ее такой. Взгляд был злой, очень злой, суровый тон, не как обычно, совсем другой и даже не знаю. Она словно бы была другим человеком, более взрослым, что ли. В общем, что говорилось с того конца провода, мы тоже не слышали, но она твердила, что найдет это в темном лесу и что только там это будет в безопасности. Наутро она ничего не помнила и про лес не призналась. Разумеется, все мы можем лгать, но не Фран. Ее можно читать как открытую книгу. Сказала, не знает, значит, так оно и есть. Я пометил этот факт в своем научном блокноте. «Будет время, хочу поискать этот темный лес». Или, может, спрошу у богини, если она еще раз ко мне придет. Сегодня при помощи звездного шифра мы нашли населенный пункт. Никто из нас раньше знать не знал о нем, но мы и о войне не слышали, правда же? Так вот, по многим совпадениям мы предполагаем, что там может быть древо знаний. А еще я вспомнил, как называлось то место, откуда ко мне пришла богиня. Она назвала его Лоунвилл. Название странное, и на картах, какие у меня есть, я так и не нашел ничего подобного. Буду молиться, чтобы она пришла ко мне еще раз. Она все таки пришла. Я заметил ее случайно, когда писал дневники. Она подошла ко мне сзади и спросила, что это, и я ей все рассказал. Не знаю, что меня дернуло, но мне стало так легко потом, как будто это было что-то вроде исповеди. Я молился, и мои молитвы были услышаны. Она стала приходить чаще. Чудесный собеседник. Никто еще с таким интересом не слушал мои причитания о спиралях. Ей нравятся такие названия, но однажды она спросила меня, почему я называю их просто дырами. Я объяснил, что все просто, в них можно провалиться. Это как попасть колесом в яму. Она спросила, в какую яму я попал. Завтра расскажу ей про охоту. Эрик говорит, что вокруг нас одни шпионы и что нельзя доверять даже собственной голове. Сейчас так много способов достать оттуда сведения, что перед тем, как изобретать сыворотку знаний, ему следовало бы сначала изобрести какой-нибудь защитный экстракт для мозгов. Смешно, конечно, но теперь и я задумался, как все таки рыжая богиня приходит ко мне. Эрик уехал, когда вернется неизвестно. Думаю, завтра спрошу у Фран. И чуть ниже была приписка другими чернилами, сделанная явно позже. Эрик проследил взглядом и понял, что у многих записей стояла такая маркировка. «Увидено РБ» или «Рассказал РБ». Так Пу отметил те строки, которые его подруге снов удалось прочесть через его плечо, или те факты, которые он сам ей мог рассказать. Но рыжий богиней... рыжая богиня из города Лоунвиль приходила к Пу в снах в то время, когда он с друзьями создавал чертеж карты в поисках древознаний. Эрик. Ева с красными пятнами на щеках и потемневшими от испуга и волнения глазами окликнула его из распахнувшегося перед ним окна. «Эрик, тебе нужно это увидеть!» Он залетел внутрь, мысленно подобравшись на случай атаки. «Где нож?» Однако дело обстояло иначе. «Я закончила с конспектом», — сообщила она, и голос ее дрожал. «И нашла что-нибудь?» Он так надеялся на ее положительный ответ, оглядывая всю ту гору листков и записей. «Да», — снова ответила она коротко, еще сильнее распахнув и без того огромные глаза. «Ну же!» — не выдержал он. Ева протянула ему исписанный лист, затем, передумав, забрала его и вручила ему раскрытую книгу, ткнув пальцем в какую-то статью. «Сомнус». «Сомнус? Что это?» — удивился Эрик и, не ожидая ответа, скользнул взглядом по резным строчкам. «Обладает эффектом эйфории», «Исцеление для больной души? Не понимаю, Ева!» Она, рассердившись, сгребла книгу и зачитала вслух несколько строчек. Однако все они для Эрика ничего не значили. Хотя она был ученым, но на данном этапе своей жизни не обладал достаточными знаниями. «Это значит...» — начала она, но от волнения у нее пропадал голос. «Что сомнус — растение, которое можно использовать для защиты, если принимающий его уверен в искренности и правильности своего решения...» Входила в состав твоего зелья. Но зелье это обладает очень избирательным эффектом. Его обычно не используют в войнах, потому что, во-первых, это нечестно, а во-вторых, слишком непредсказуем результат. Но говорят, что если такое зелье выпить в момент принятия своей судьбы, то от судьбы можно уйти. Понимаешь, обхитрить. А еще Вот тут. Сейчас. А, да. Помогает избавить врагов от предмета страсти, друзей от предмета беспокойства, создателя от ошибок и сожалений. Единственный побочный эффект — стирает память. И вот еще, Оно растет только на каких-то их землях. Эрик, это здесь же, в Лунвиле! «Зелье?» — слабо повторил Эрик, словно не расслышав последней фразы. Ева покраснела, но вытерпела его взгляд. «Зелье, которое ты принял, прежде чем упал с крыши и попал сюда, раньше ты мог сюда попасть через спираль, как колесо в яму, и также потом вернуться обратно и добавить его в свое зелье». Эрик хотел спросить, откуда ей известно об этом, но мысль, которая наконец дошла до его сознания, парализовала. «Боже мой!» — еле дыша пробормотал он. «Использовать для защиты, если принимающий его уверен в искренности и правильности своего решения. Значит, вот что со мной произошло. Это же... я же...» Ноги его подкосились, и он сполз прямо на пол, успев облокотиться о низкий журнальный стол. «Ты понял?» — прошептала Ева, обнимая его за плечи. Он кивнул. «Ты расскажешь остальным?» Эрик покачал головой. «А... ей? Ты скажешь, Фран? Острая боль пронзила Эрика. Ей. О том, что я сам себя лишил памяти? Едва ли. Они попрощались глубокой ночью. Как Ева его не уговаривала, он решительно отказался от ночевки в ее доме. Ему хотелось пройтись и проветрить душу ледяным воздухом. Хотелось побыть одному со своими мыслями, которые сейчас находились в полном беспорядке. Да и просто хотелось отдохнуть от ее стрекочущего голоса. «Как нам поступить? Давай вырвем главу и сожем. А что, если дикомотель Матильда уже прочли это? Чем им это может помочь? Может быть, я что-то пропустила или неверно поняла? Нет, ты послушай». Эрик не мог больше слушать. Ему требовались целебная тишина и смирение. Уходя, он потребовал у нее все остальные дневники. Сил подбирать аргументы не было, но, как оказалось, суровости его голоса и сдвинутых бровей хватило, чтобы она послушалась. Может быть, ей действительно было очень жаль, а может, у нее были какие-то свои мотивы, как, впрочем, всегда. В любом случае, Эрик брел по городу с книгами в рюкзаке и ножом в кармане. Ночной пейзаж был не менее прекрасен, чем утренний, но холод и даже кое-где ещё видневшийся иней портили чудесное восприятие наступающей весны. В некоторых окнах горел свет — Кое-где в стеклах бликовал неоновый глаз телевизора, а на балконах то тут, -то, то там вспыхивали огоньки. Это ночные курильщики баловали себя свежим воздухом. Эрику воздух нравился. Он был спокоен, без машинных ветров и дверных сквозняков. А именно спокойствия ему сейчас и не хватало. Уже подходя к дому, он сообразил, что забыл узнать у Евы, что она делала на той поляне, что она собирается делать теперь со всеми этими байкерскими разборками и оставил свой любимый шарф. Войдя в комнату, он отметил, что окно открыто. И открыто оно было странно. Не распахнуто, Настя как бывает в классических детективах, когда грабитель вваливается в дом и оставляет за собой целую цепочку следов. Открыто так, словно бы он сам его не закрыл. Но он точно закрывал. «Точно, точно». Он осторожно повернулся, медленно осматривая комнату. Ничего подозрительного. Все вещи были разложены именно так и там, как он их оставил. Никаких следов пребывания постороннего. «Но окно-то открыто?» «Точнее, нет. Окно-то не закрыто». Он еще раз всё осмотрел, но так и не нашел ничего, что его могло смутить. На всякий случай он проверил дверной замок и все оконные крючки и даже посмотрел, плотно ли задернуты шторы. Сон не шел, да, он и не собирался спать. Эрик так сильно замерз на улице, что ему ужасно хотелось спрятаться хоть в чем то тёплом и уютном, пусть даже в одеяле. Трясти его не перестало, но, скорее всего, это уже перешло в нервное. Эрик обложился дневниками и рассортировал их более-менее по датам. Часть дневников находилась в беспорядке. Сначала потому, что Пу не понимал, где он и что с ним, а в конце, как и сказал Кевин, потому что он начал страдать слабоумием. Но это оказалось не слишком легко. Посомневавшись некоторое время в своем выборе, он решил начать читать, как есть. В конце концов, в его голове тоже была каша из необъяснимых событий, так что самое время сейчас разбирать записки безумного странника. Было бы интересно прочесть первую версию книги, созданную Пу. Записи в дневниках были мало информативны. То начинались с непонятных событий, то описывали какие-то обрывки исследований с записями ингредиентов на полях, какие-то строительные схемы. Было похоже, будто он решил вести дневник, но сам не воспринимал это всерьез, а иногда даже не знал, что именно туда следует писать. Какие-то элементы были датированы, но в большинстве своем все просто шло под заголовком из порядковых чисел, иногда арабских, иногда римских. Где-то примерно с середины записи начали обретать структуру и разбавились формулами, терминами по латыни, чертежами и измерениями. Среди них Эрик не нашел ничего понятного для себя и даже немного засомневался, может ли вообще их кто-то разобрать. Хотя, может быть, Ева? Кстати, упоминания о ней тоже встретились не сразу. Они были странными и обрывочными. Сначала Эрик заметил участившиеся упоминания «рыжие, как волосы», но в потоке сознания Пуни так-то просто было что-либо понять. Затем к этому добавилось «белое, как платьице». И после комментария «экзотический цветок» в голове Эрика зашевелились догадки, которые подтвердились довольно скоро. Надеюсь, читателю никогда не приходилось сталкиваться с безумными людьми. Мы так часто говорим «это безумие, чушь собачья или и чокнутый», но не понимаем, какие то на самом деле страшные вещи. Человек, пораженный недугом, страдает, потому как мир не может понять ни что с ним происходит, ни как себя с ним вести, ни к кому обращаться, опасаясь, что в лучшем случае его осмеют и заклеймят лгуном и балаболом, а в худшем закроют в психушке, чтобы не докучал остальным». поэтому многие безумцы прячут свои истинные чувства, вынуждены использовать дневники, мемуары и прочие не слишком надежные источники информации. Однако не стоит забывать, что безумие само по себе не является врожденным пороком и появляется только если этот мир отворачивается от нас или насильно заставляет отвернуться от него, все и вся оставив и забыв. Эрик, как никто другой, прочувствовал, чем пахнет безумие. И хотя оно его не поглотило целиком и не подчинило бесчувственному отчаянию, он вполне понимал чувства Пу, которыми дышали строки его творений. Когда он добрался до причины, хотя она так не была названа, он понял, что это была именно она. Ева свела с ума Кристофа Пу, даже сама того не осознавая. На какой-то миг Эрику даже стало странно, что сама Ева об этом не знала, потому что для него весь этот шифр в дневниках был ясен как дважды два. А не знала ли? Ей много всего известно. Кажется даже, что все тайны мира. Ева читала его книгу, но была ли там глава о ней самой? Вероятно. По крайней мере, Эрик бы так и сделал. Что думала об этом сама Ева? И не поэтому ли она поступила именно так, как просил ее отец? Уничтожить творение самого дорогого в ее жизни человека. С ее характером сладить нелегко, но поубедил ее. Он знал свою дочь. Он доверял ей. Он ей все рассказал и ушёл с миром. Теперь рядом с ней Эрик. Он любит ее всем сердцем, но он другой. Он не Пу. Он бывший идеал. И что ему делать? Конечно, то, что у него получалось, лучше всего в этой его новой жизни — написать главу книги. Это был не только способ самореализации, скрещенный с элементами творчества. Это был его путь к себе — к объяснению и пониманию мира вокруг. Это было работой, требующей подготовки, анализа и размышлений, и хоть результаты представлял собой вымысел, но что в его новой жизни правда, а что ложь? То-то же никто не знает. Он сел за компьютер, и пока тот загружался на чистом листе с самым обычным карандашом, начал прикидывать план. Он медленно написал «рыжие волосы плюс белая юбка». «Ева равно цветок древа знаний». Написал и почувствовал, что его дыхание сбилось. Слишком волнительным было его умозаключение. Передавать читателю цитаты все путанные строки не имеет никакого смысла, поэтому позволим Эрику пересказать их содержание в более понятной для нас форме. Закончив новую главу, тот откинулся на стуле и улыбнулся. Это была улыбка в стиле Лонвилля, и пусть каждый представит ее по-своему. Но вот к какому описанию ситуации пришел наш герой. Крис Пувшиц, он же известный как Кристоф По, нашёл древо знаний, построив верную карту к месту его нахождения с друзьями или без, это совсем уже другой вопрос. Однако сам он понял это только к концу своей жизни. Надо сказать, жизнь у него была добрая. Это самое правильное слово. Сюда в Лоунвиль он пришел не имея ничего, даже желания жить. но был готов стоять за правду, друзей и справедливость до последнего, чем очень растрогал Бога древознаний, и тот даровал ему все, что он просил. А просил Пу немного — семью. Всегда нужно быть осторожным, желая чего-то столь страстно. Пу хотел семью, но он никогда не говорил, что хочет воскресить свою прежнюю семью, а боги так не любят неопределенность. Тогда они начинают решать сами, и дай тебе хаос, силы выдержать их решения. В один из вечеров древо знаний и живущий в нем Бог послал Пу свое зернышко, семечко, если хотите, которое дало росток любви, смирения и благоволения ученому, который больше всего на свете хотел иметь семью, близкого человека, дом и теплый очаг, храня в себе запас сил воспитывать и оберегать. И вот этот самый ученый самым случайным образом нашел того, правильнее говорить что, но как-то язык не поворачивается, кто нуждался в приюте, взял его, отогрел, облюбил и воспитал в такую чудную... Да, думаю, вы тоже уже догадались. Рыжую богиню знаний, Еву. Догадаться было не так просто, но сам Пу в финальных строках своего дневника «Читай жизни» с такой нежностью писал зеленой зелёной философии что никаких сомнений не оставалось. Он богам благодарен за все. Эрик испытал потрясение, удивление и радость от своего открытия. Впрочем, радость довольно быстро прошла. Это открытие ему не принадлежало. Поставив новый пазл в нужную ячейку своей карты мира, он понял, что это была и не радость, а что-то вроде теплого удовлетворения, как бывает, когда нужно похвалить себя за отличный результат, но ты еще не слишком хорошо помнишь те усилия, какие тебе пришлось приложить. Он привычным жестом распечатал свежую главу, сложил стопку уже прочитанных и вдохновивших его журналов под кровать, чтобы они не бросались в глаза, если кто-то зайдет в комнату. Он никого не ждал, но эпизод с окном все еще не давал ему покоя. Внезапно произошло то, чего так давно не было, и что Эрик не очень любил, называя приступом калейдоскопа. Голову обожгло огнем боли, в глазах замелькали пятна, ноги подкосились, и тело рухнуло, как мешок. На этот раз калейдоскоп сложил перед ним не картинку из его давнего прошлого, а скорее перемешал относительно недавние воспоминания и какие-то собственные ассоциации и придуманные образы. Ева, в слезах бормочущая: Не надо тебе кое-что рассказать! сменилась на Еву, которая, замедляя свою речь, как заиженную пластинку, произносит: Вот такая у меня нетривиальная история. И все это смешалось с картинкой, когда он и Ева темным кинжалом вырезает свои инициалы на одном из деревьев лунной поляны. Потом он со стороны увидел, как Ева сжигает в камине книгу По, одна из глав которых названа «Первый день моей дочери в Лунвиле. Финальным кадром было его собственное самое первое воспоминание. Как ему было трудно дышать, какими странными были голоса тех, кого он не мог видеть, как они сказали «сообщить рыжий», и после этого ему было позволено вздохнуть. Что он и сделал, и его легкий пронзил миллион острых болевых иголочек. Черт бы тебя побрал, Лунвель, с твоими подсказками!» Поняв, что уже может двигаться, он дополз до кровати и рухнул на нее. Он чувствовал себя безумно уставшим и крайне недовольным. Хотелось знать больше, где ему взять все забытое и утраченное. «Чёрт, а что!» Заключил он, как ему показалось, вслух, но все же уверенным не был, потому что уже проваливался в свой сон.